Лянда, Дельта, 34. Я в одиночестве стою на террасе и с трудом верю, что жизнь дала мне второй шанс, что Виола вернулась. Мне хочется побежать в ближайшую церковь, упасть на колени и возблагодарить какое угодно божество которое даровало мне это чудо и поклясться что я научусь на своих ошибках это все что мы люди можем сделать я также понимаю что мои личные травмы как и травмы прочих собравшихся в пандоре незначительны по сравнению со страданиями людей в других частях света никто из нас не испытал войну голод или геноцид Мой дневник десятилетней давности — просто моментальный снимок маленьких жизней в огромной вселенной. Но это наша жизнь, И наши проблемы нам кажутся большими. Иначе человечество прекратило бы свое существование. Потому что, как мудро сказала мне мать, я уверен, Пандора согласилась бы, нас наделили врожденным даром надежды. Оркестр переходит в режим праздника, и люди начинают танцевать. Я вижу с Берти и Алексиса с Ангелиной, потом замечаю человека во все глаза уставившегося на танцующую с матерью маленькую Питчес. Андрес или Адонис, как мама и Сэди когда-то прозвали его. ее отец Взглатываю, мелькает мысль, что это некий странный кармический опыт, астральное путешествие. Я словно возвращаюсь в тот миг, когда Саша впервые увидел меня на свадьбе мамы с папой много лет назад. Возможно, стоит поговорить с Эди. Попытаюсь поделиться с ней своим опытом по данному предмету. Предмету, который был причиной глубочайшей боли для большинства людей, кроме киприотов, собравшихся здесь сегодня. Призрак на этом празднике тот, кто не здесь». Это, разумеется, мой отец, Саша, Александр, если хотите. Подхожу к краю террасы, наклоняюсь над балюстрадой и смотрю на звезды. Интересно, смотрит ли он сверху на всех нас, прикладываясь к бутылке виски и смеясь над переполохом, которую строил далеко внизу. И впервые я ощущаю в себе сочувствие. В конце концов, недавно я сам испортил себе жизнь, совершил простую человеческую ошибку и едва не потерял то, что мне всего дороже. Я знаю, что всю жизнь буду стремиться быть лучше, но точно так же знаю, что удаваться это будет не всегда. Я могу только стараться максимально приблизиться к идеалу. «Алекс, иди к нам!» «Мама, папа и ми Фред. стоят маленьким кружком, держась за руки. «Доброй ночи, папа», — шепчу я блистательному ночному небу. Возвращаюсь к ним и беру руку матери с одной стороны и имя с другой. Мы танцуем в кругу под какой-то странный, бузучный вариант того, что, полагаю, изначально было мелодией под названием «Помпеи». По крайней мере, так говорит Фред, поскольку нынче именно он в курсе таких вещей. Потом на террасу выходит Хлоя. Мама манит ее к нам, и тут я вижу еще одну пару глаз, устремленных на нее. Мишель застыл, словно обращен в камень медузой из греческих мифов. Зачарованно наблюдаю, как Хлоя скользит среди людей, потом останавливается, словно чувствуя спиной жар его взгляда, потом медленно оборачивается и смотрит на него. И оба улыбаются. Она чуть заметно кивает ему, потом берет за руку отца и вливается в наш семейный круг, когда оркестр снова начинает играть. Я вижу, как позади нее появляется Виола, которая переоделась во что-то белое с оголенным плечом, отчего стала похожа на статую обнаженной бабушки Афродиты. Джулс идет к ней, и Виола оглядывает мать, потом медленно подходит к ней и целует в обе щеки. «Пусть не объятия». Но хотя бы начало. Протянутая оливковая ветвь — это начало понимания и прощения. Виола поворачивается к нам, таща за собой Джоуза которая в свою очередь затаскивает в круг Рубса И скоро за ними следует Алексис с Ангелиной, потом Фабио и Сэдис Петчес. И в конце концов все остальные собравшиеся, пока мы не выстраиваемся в одну длинную человеческую цепь, держась за руки под звездами и праздная жизнь. Музыка умолкает, и все разражаются аплодисментами, потом начинают кричать, требуя, чтобы Алексис и Хелена снова станцевали зорбу, как десять лет назад. «Привет», — говорю я Виоле, когда она подходит ко мне. «Ты прекрасна». «Спасибо». Она все еще тихо что-то говорит мне на ухо, Но меня отвлекает выражение лица папы, когда мама идет к Алексису и берет того за руку. Потом она посылает папе воздушный поцелуй и одними губами произносит «Я тебя люблю». Когда Алексис ведет ее в центр круга, и папа тоже улыбается, кивает и посылает ей воздушный поцелуй. Я поворачиваюсь к Виоле. «Прости, что ты сказала?» «Я сказала», — хмыкает она. что люблю тебя, Алекс. Всегда любила и, думаю, всегда буду. Она пожимает плечами. Иначе просто быть не может. Я смотрю на нее и понимаю, что она ждет ответа. Рука ими хватает меня за плечо и разворачивает нас виолой, чтобы завершить кольцо рук и наклоняющихся тел. «Алекс, сосредоточься!» делает она замечание. «Прости ими, не могу». С этими словами я тащу Виолу прочь, мы покидаем террасу, и человеческое кольцо быстро смыкается позади нас. Как воры в ночи мы бежим к старице, ветви, которые поддерживают слегка покачивающиеся на легком ветерке фонари, чтобы остаться наедине. Беру ее лицо в ладони, сияющий лунный свет падает на него. «Я тоже люблю тебя, всегда любил, и, думаю, всегда буду». А потом целую ее и чувствую, как она отвечает с таким же пылом. И когда музыка на террасе над нами достигает крещенда, я знаю наверняка, что наш танец жизни только-только начинается. Иначе просто быть не может. Текст читала Ксения Бржезовская